Южные гребешки. Дом Филимонова. Час спустя. Филимонов устроился в кровати, обложившись подушками и одеялами, и потянувшись, взял с тумбочки чашку с горячим ромашковым чаем. Сделал судорожный глоток, тяжело вздохнул и оттянул воротник рубашки. Ужас, который он испытал, услышав фамилию Ломоносов, не передать словами. Дело в том, что Филимонов был азартным человеком и обожал делать ставки. Его любимым видом спорта были бои на аренах. Конечно, он не пропустил выступление первого аристократа, который осмелился выйти на арену. В тот день Филимонов как раз был в Москве и успел купить последний билет в первый ряд. Обычно бои длились не меньше 10 минут. Противники мутузили друг друга или сыпали магическими атаками. Их подбирали так, чтобы они были примерно равны по силе, и бой точно не закончился сразу. Сражения, в которых сходились бойцы с первой десятки и, например, из девятой, были большой редкостью и делались скорее для развлечения, потому что все заранее понимали, кто станет победителем. Филимонов сделал еще один глоток ромашкового чая и прошептал «Я выжил! Я выжил!» Тогда против Ломоносова выставили номер 56, невероятно сильного бойца, если говорить о сражениях без магии. Филимонов не раз ставил на 56 шестого и всегда выигрывал. Но в тот день, всего лишь за одну секунду, Ломоносов победил 56 шестого. Парой быстрых движений. Невероятно. Страшно представить, какой силой обладал этот парень. Поэтому Филимонова едва не долбанул инфаркт, когда он услышал, кто стоит за дверью. Ломоносов стал покровителем деревни, которую облапошил он, Филимонов ему не жить. Но все обошлось. Ломоносов пощадил его, только велел отдать все деньги, которые Филимонов содрал с северных гребешков, и в качестве моральной компенсации купить трактор и комбайн.